Некоторое время тому назад приступил к своему рассказу Виллибальд. Молодой мастер из уважаемого портняжного цеха справлял свадьбу. Было очень шумно. Гудели контрабасы, гремели на всю улицу трубы. В отчаянии смотрел на освещенные окна этого дома слуга господина тайного советника Иоган. Сердце его готово было разорваться. Там, среди танцующих, находилась его Эдхен. Когда же этхин выглянуло в окно, он не выдержал. Надел свое лучшее платье, вбежал в дом и смело вошел в танцевальную залу. Его впустили, но с оскорбительным условием, что всякий портной будет иметь перед ним преимущество в танцах. Причем он, конечно же, должен был танцевать с самыми некрасивыми, с дурным характером девушками, которых никто не желал приглашать. А Эдхин была приглашена на все танцы. Но увидя милого, забыла все свои обещания, и счастливый Иоган растолкал ледащих портнишек претендовавших на Эдхен, так, что они ничком повалились друг на друга. Это послужило сигналом к бою. Йоган дрался, как лев, раздавая пинки из отрещины налево и направо, но на стороне врагов был перевес в численности, и вскоре портняжьи подмастерия с позором вышвырнули его на лестницу. Разъяренный, он громко ругался, произносил проклятие и намеревался выбить окна в доме. Как раз в это время мимо проходил Макс, возвращавшийся домой. Он вступился за несчастного Иоганна, не позволив возмущенной толпе расправиться с ним. Иоганн рассказал приятелю про свое несчастье, и все шумно жаждал мести. Но умному Максу удалось, наконец, его успокоить, пообещав встать на его сторону и так отомстить за нанесенное ему оскорбление, чтобы он остался удовлетворен. Тут Вилибальд остановился. «Ну, ну! А дальше? Свадьба портного влюбленной пары побои! Чем же все закончилось?» кричали со всех сторон. — Позвольте, — продолжал Виллибальд, — позвольте вам заметить, многоуважаемые слушатели, что, говоря словами знаменитого ткача «Основы», в этой комедии об Иоганне и Эдфин есть вещи, которые далеко не всем понравятся. Быть может, мне придется даже погрешить против тонких приличий. — Уж вы это как-нибудь сумеете устроить, милый мой Виллибальд! — сказала старая институтская советница фон Крин, хлопая его по плечу. — Я, со своей стороны, не особенно щепетильна.